Теперь только зловещее красноватое сияние слегка разгоняло мрак царящий внутри адского клондайка. Как и в прошлый раз во время пульсации, оказавшись перед лицом неодолимых обстоятельств, Максим хоть и испытал ужас, но не поддался панике, не опустил руки, проклиная судьбу. Ему действительно стало очень страшно. Вокруг в багряных сумерках шевелились неясные тени —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 Постепенно к зрительному восприятию добавлялись иные детали. Шумный ток крови, породивший гул в ушах, истончился, исчез, и теперь он слышал легкое потрескивание, тихий протяжный скрежет, неприятно царапающий по нервам, какие-то скрипы, подвывания ветра. Здание казалось огромным механизмом